— Чёрт побери! Так это ты? — сказал как он нас Какой чёрт? И откуда тебя вывел? С улицы Клошперса? — Да нет, я говорю не про тот дом. — А откуда же? — От королевы. — От королевы? От королевы. От королевы, От королевы Наваррской. Я там не был. — Рассказывай! — Дорогой Небал, ты бредишь, — сказал Ламоль. «Я иду из нашей комнаты, где прождал тебя добрых два часа». «Из нашей комнаты?» «Да». «Значит, я гнался по Лургской площади не за тобой?» «Когда?» «Только что». «Нет». «Это не ты сейчас проходил под опускной решеткой входных ворот?» «Нет». «Не ты сейчас летел по лестнице, словно за тобой гнался легион чертей?» «Нет». «Черт побери». — воскликнул Коконнес. — Вино в путеводной звезде не такое уж забористое, чтобы у меня так зашумело в голове. Говорят тебе, я только что видел в воротах Лувра твой вишневый плащ и твое белое перо. Гнался за тем и за другим вплоть до этой лестницы. А твой плащ, твое перышко и тебя сама вместе с твоей размашистой рукой ждала здесь какая-то дама. А я сильно подозреваю, что это королева Наварская. которая все это увлекла за собой вон в ту дверь, ведущую, если не ошибаюсь, прекрасной Маргарите. «Черт! Уже измена!» — бледнее сказал Ламоль. «Ну и отлично!» — ответил Коконус. «Ругайся, сколько хочешь, только не говори, что я вру!» ламуль схватился за голову и минуту стоял в нерешительности, колеблясь между чувством уважения и чувством ревности. Но ревность взяла верх. Он бросился к двери и начал колотить в нее изо всех сил, производя шум, совсем неподобающий жилищу коронованных особ. «Мы дождемся, что нас арестуют», — сказал Коконос. «Но все равно это забавно. скажи коломоль а нет ли в Лувре привидений?» «Понятия не имею», — отвечал Ламоль. «Белый, как перо, нависшенный на его лбом. Но мне всегда очень хотелось...» посмотреть на какое-нибудь привидение, а раз теперь такой случай представился, я сделаю все возможное, чтобы встретиться с этим привидением лицом к лицу. «Я ничего не имею против», — сказал как Коконус. «Только стучи потише, если не хочешь его спугнуть». Ламоль, несмотря на свое отчаяние, понял, что друг его прав, и начал стучать потише. Глава 7 «Вишневый плащ». Как он нас не ошибся, дама, остановившая кавалера в вишневом плаще, действительно была королева Наварска. Что же касается кавалера в вишневом плаще, то, я думаю, читатель уже догадался, что это был никто иной, как храбрый дэмуи. Узнав королеву Наварску, молодой гагенот заподозрил, что произошла ошибка, но не решился ничего сказать из боязни, что Маргарита вскрикнет и тем самым выдаст его. Он решил пройти за ней в комнату и уже там смело сказать своей прекрасной проводнице «Ваше Величество, молчание за молчание Маргарита нежно сжала руку того, кого в полумраке принимала за ламоля и, приблизив губы к его уху, сказала по латыни «Соло сум, интройта кориссимы». Дамуи молча последовал за ней, но едва дверь за ним затворилась, и он очутился в переднее, священной лучше, чем лестница. Маргарита тотчас увидела, что это не Ламоль. Произошло то, чего опасался осторожный Гугенот. Маргарита тихо вскрикнула. К счастью, теперь это было не опасно. «Господин Дамуи?» — отступив на шаг, спросила она. «Он самое Ваше Величество, и я молю вас дать мне возможность свободно продолжать свой путь и никому не говорить о том, что я в Лувре». «Это господин Дамуи», — повторила Маргарита, — «я ошиблась». «Да, я понимаю», — отвечал Дамуи, — «вы, Ваше Величество, приняли меня за короля Наварского. Тот же рост, такое же белое перо, и, как говорили люди, желавшие мне польстить, такая же осанка». Маргарита пристально посмотрела на Дамуи. «Господин Дамуи, вы знаете Латы?» — спросила она. «Когда-то знал, но забыл», — отвечал молодой человек. Маргарита улыбнулась. «Господин Дамуи», — сказала она, — «вы можете быть спокойны относительно моего молчания. А кроме того, мне кажется, что я знаю имя человека, ради которого вы пришли в Лувр». и могу предложить вам свои услуги, чтобы привести вас к этой особе, никого не подвергая опасности. «Извините, Ваше Величество», — отвечал Демои, — «но я думаю, что вы ошибаетесь, и что, напротив, вам совершенно неизвестно, кому...» «Как?» — воскликнула Маргарита. «Разве вы пришли не к королю Наварскому?» «Увы, нет», — отвечал Демуи, — «и мне очень неловко просить вас, чтобы вы скрыли мой приход в Лувр прежде всего от его величества, вашего супруга». «Послушайте, господин Демуи», — с изумлением заговорила Маргарита, — «до сих пор я считала вас одним из самых стойких гугеносских вождей, одним из самых верных сторонников короля, моего супруга». «Неужели я ошибалась?» «Нет, Ваше Величество, еще сегодня утром я был точь-точь таким, как вы сказали. А по какой причине сегодня утром вы изменились?» «Ваше Величество», — с поклоном отвечал Демуи. «Соблаговолите не требовать от меня ответа, и милости милостиво примите уверение в моем глубочайшем к вам уважении». И Демуи с почтительным видом, но решительно сделал несколько шагов в двери, в которую вошел. Маргарита остановила его. «Тем не менее, сударь», — сказала она, — «я позволю себе попросить вас кое-что мне объяснить. Думаю, что на мое слово можно положиться». «Ваше Величество, я обязан молчать», — ответил Д.М.И. «И если я до сих пор ничего не сказал вам, значит, таков мой долг». «И все-таки, Ваше Величество, вы можете погубить меня». но вы не можете требовать, чтобы я предал моих новых друзей. А разве прежние друзья не имеют на вас прав? Те, кто остался верен нам, да. Те же, кто отрекся не только от нас, но и от самих себя, нет. Маргарита встревожилась, задумалась и, несомненно, ответила бы новыми вопросами, как вдруг в комнату убежала Жейона. «Король Наварский!» — крикнула она. «Где он?» «Идет по тайным ходам. Выпустите этого господина в другую дверь». «Никак нельзя, Ваше Величество. Слышите?» «Стучаться?» «Да, и как раз ту дверь, в какую вы приказываете выпустить этого господина». «А кто это стучится?» «Не знаю». «Посмотрите, кто там, и скажите мне». «Осмелюсь заметить, Вашему Величеству мешался Дамуи». что если король Наварский увидит меня в лувре в этот час и в таком костюме, я погиб».